Глава 20. Клаус явился незамедлительно, уж не знаю, что ему сообщила Сантра. Можно было не сомневаться, его оторвали от ужина, по времени тот уже должен был начаться. Но эта штука на левом подлокотнике кресла не пускала внутрь шатра ни малейшего звука. Клянусь, начнись вокруг нас пушечная пальба, мы узнали бы о ней только по сотрясению земли под ногами. Сар Штраузен окинул всех взглядом, Затем его взор задержался на лампе. Не догадываясь, приходилось ли ему видеть и даже пользоваться ими раньше, или он прочел о ней в книге, или узнал об ее существовании с кем-нибудь в разговоре, но вид у него стал встревоженным. И перед тем, как открыть рот, Клаус приблизился к нам вплотную. «Господа, случилось что-то серьезное?» «И да, и нет», — туманно ответил Корнелиус. «Все зависит от того, как вы сейчас ответите на мой вопрос». «Ну, задавайте же его!» «Для начала мне хотелось бы осмотреть ваши руки!» «Уверяю, с ними все в полнейшем порядке», заявил Сар Штраузен, протягивая их вперед. Так оно и оказалось. «Иначе и быть не могло, это было бы чересчур», пробормотал себе под нос Корнелиус, и все-таки его слова разобрать было можно. Заглушая звуки снаружи, лампа почему-то усиливала их внутри. Глядя на ползущего по подлокотнику муравья, мне казалось, что я слышу скрип его суставов. Хотя, например, собственный голос был совершенно обычной громкости. «Сар Клеменсе рассказал мне, что вы были вместе с ним, когда он прикоснулся к кинотафу». Макс смотрел на Клауса вопросительно. «Мало того, я и сам трогал камень», — пожал плечами сар Штраузен. «И что же вы почувствовали?» «Необычную прохладу. Вообще-то он должен был нагреться на солнце». «А сейчас главное. Скажите, не упоминали ли вы в разговоре с кем-либо то имя, которое назвал вам Сар-Клеменсе?» «Речь идет о Барассаре, Клаус», — не сдержался я. Забавно было видеть искаженное лицо Корнелиуса и испуганное личко Сантры. «Господин Сар-Клеменсе, мы же договаривались». «Не припомню такого, но так уж и быть больше не буду». «Надеюсь, произносить обещание вслух нужды нет? Слишком по-детски получится». «Не упоминал», — твердо сказал Клаус. «Не имею обыкновения обсуждать с людьми свои разговоры. И еще по одной причине. Мне доводилось слышать это имя раньше, пусть и в несколько иной его интерпретации. Но почему-то уверен, речь идет об одном и том же человеке». Казалось, Корнелиус вздохнул с облегчением. «Господин Сар Штраузен». «Уверяю, не стоит заводить разговор о нем ни с кем и извинить, что оторвал вас от ужина». «И в голову бы не пришло», — заверил Сарштраузен, — «если все, разрешите откланяться». Клаус еще раз взглянул на лампу, затем на меня и удалился. Пулок он не распахивал, лишь отодвинул его в сторону, образуя щель и протиснулся боком. «Для чего? Чтобы никто не смог увидеть тех, кто находится внутри шатра?» нелепая предосторожность. «Зря вы все время усмехаетесь, сар Клеменсе», — заметил Корнелиус. «Дело обстоит куда как серьезно. Теперь нас начнут одолевать духи давно умерших людей?» Говорил я с серьезным выражением лица и таким же тоном, но интонация явно выдавала сарказм. «Тот, о ком идет речь, не совсем человек. Но, тем не менее, он оказался смертным». «Смертны все, но ему единственному дана способность перерождаться!» Торжественно заявил в ответ маг Дома Милосердия. «Вот даже как! Но почему нельзя называть его по имени?» «Если имя будут произносить слишком часто, он объявится среди нас!» Несмотря на лампу, мечту заговорщиков Корнелиус говорил негромко. «И что случится тогда?» «Тогда нас ждут великие потрясения. Но, умоляю вас, ни слова о нем больше». На мой взгляд, для пущего эффекта Корнелиусу стоило бы говорить более торжественно, может быть, даже с благоговейным ужасом. Но когда говоришь полушепотом, трудно модулировать интонации. «Ладно, пусть мир останется без потрясений. Хотя куда их больше?» Редкий год, когда не случается мора, войны, засухи или, наоборот, наводнение, что практически всегда влечет за собой голод и убеждение в том, что вскоре наступит конец света, как следствие падения нравственности. Когда люди уверены, что жить им осталось немного, практически в каждом проявляется все темное, которое он старательно пытается скрыть. «Уважаемый господин Корнелиус, может, настало время заняться моей рукой?» И еще. Надеюсь, тот факт, что я прикоснулся к кинотафу, не станет причиной того, что переродятся в меня. Знаете, хотелось бы остаток жизни распоряжаться своим собственным телом лично. Сейчас все происходило наоборот, и вид, и тон у меня были иронические, но слова серьезней некуда. Не хватало стать одержимым, что является точным признаком помрачения рассудка. Находятся такие, которые утверждают, что в них вселяются посланники самого Пятиликого и достаточно тех, кто им верит. В итоге выясняется, что они либо шарлатаны, либо умалишенные. Кстати, политики похожи на них и способами действия и даже манерой произносить речи. Господин сэр Клеменсе, заверяю, ваша рука станет прежней к завтрашнему утру. Тогда могу вас покинуть? Наговорились мы в досталь, фокус мне показали, ответы на вопросы, очевидно, получить сейчас не удастся, рука опасений вызывать не должна, так что можно уйти. Разве что осталось помочь Сантре собрать приспособление для опыток обратно в сундук. Вдруг обратная операция потребует куда больше физических усилий. Конечно же, но на всякий случай примите вот это. Корнелиус протягивал мне мензурку с зеленовато-синей жидкостью, Она оказалась похожей на микстуру от кашля, такая же приторно-сладкая и тягучая, и до ужаса мне знакомой. В детстве я был довольно болезненным ребенком и умудрялся простужаться от малейшего сквозняка. Выпил я ее с некоторым разочарованием. Нет, не потому что на меня нахлынули воспоминания. Бледная, как полотно мама и стоящий на коленях отец, который обеими руками зажимал на груди рану, когда у него между пальцев струится кровь. Он всегда был для меня самым сильным и самым умелым, и на моих глазах его с легкостью проткнули клинком. Я замер в руках матери, а он медленно падал на бок, глядя на нас уже невидящими глазами. Мой первый шрам появился на теле после того, как тот самый человек проткнул маму насквозь, когда она закрыла меня своим телом. Наверное, он посчитал, что убил обоих, поскольку ушел. Неторопливо, не оглядываясь, походкой человека, который добросовестно выполнил свое дело. Клятву научиться драться лучше всех я дал куда позже, а тогда мне было больно и тяжело, от веса мамы, из-под которой не удавалось выползти. И все-таки вкус микстуры принес мне другое. В том же детстве, когда все было хорошо, я, замирая от восхищения, слушал рассказы няни о всемогущих магах, которые были настоящими и всегда добрыми волшебниками. С той поры для меня так и осталось, что магия — это волшебство, которое способно справиться с любым злом, а тут сироп от кашля и испуганный Корнелиус, который выглядит уставшим и не совсем здоровым человеком с тенями вокруг глаз. Когда поднимался с кресла, меня шатнуло так, что пришлось за него ухватиться. «Сар Клеменсе!» — голос мага был до нельзя беспокойным. «Ну вот». Еще один пример в подтверждении того, что вся ваша магия — совершеннейшая чепуха. Актер из меня никудышный, но он принял всё за чистую монету. Корнелиус должен видеть меня насквозь, знать мое будущее, двигать горы одним усилием мысли и разгонять толпы врагов, направив на них свой посох, которого, кстати, у него и нет. Мне уже лучше, заверил я. И все таки Сантра, не проводите меня до шатра? Так». «На всякий случай». «Конечно-конечно», — за девушку ответил Корнелиус. «Собственно, ради этого мною и был затеян спектакль. Не очень-то и благородно, могу себе позволить, ведь отметил меня сам внушающий всем страх Арасар, пусть всего-то волдырями на ладони». «Вам действительно плохо, Даниэль?» «Нет». «Все уже прошло?» «Ничего и не было». Не придумал другого способа украсть вас у Корнелиуса. Никогда не сомневалась, что вы отъявленный негодяй. Несмотря на слова, она улыбалась. «Быть может, займетесь моим перевоспитанием? Чтобы в скором времени самой стать негодяйкой? Это почему еще? Боюсь, что вы измените меня куда скорее, чем я вас». Мы шли с Сантрой под руку и разговаривали. Вообще-то мой шатер располагался от шатра Корнелиуса всего-то в полста шагах, но не обязательно же вести девушку коротким путем, особенно в том случае, если она не против. И совершенно напрасно боитесь. Кстати, Сантра, почему вы скрываете свое происхождение? Как и ваше полное имя? Сантра Сарклиф или Сантра Сартрант? Я назвал фамилии, которые по длине родословной уступали моей собственной не так уж и много, всего-то лет на триста и были куда древнее всех остальных. «И вовсе ничего не скрываю. Но поверьте, Днель, пусть лучше все останется так, как есть. Тому есть причины. Во всяком случае, пока. Да, вот что еще хочу вам сказать. Мне удалось поговорить с Сарштраузеном, и он намного и открыл глаза». «На то они и друзья, чтобы говорить девушкам о своих приятелях, только хорошие». «Ну, не то чтобы только хорошие». «Но никак не ожидала услышать от него многое такое, чего, глядя на вас, ни за что бы не подумала». «Тогда, может быть, поужинаем вместе?» «В моем шатре?» «Клянусь, полог будет откинут так, как его вообще можно откинуть. Надеюсь, мэтр Корнелиус переживет недолгую разлуку с вами». «Стол в шатре сервирован для меня одного. Но долго ли исправить положение?» Фан Ланг, высокий парень с торчащими во все стороны соломенными вихрами, Один из слуг Сар Штраузена, их у него четверо, был любезно предоставлен хозяином на все время путешествия еще в самом начале. Он на редкость сообразительный, и ему хватило единственного выразительного взгляда, как только Фан Ланг попался мне на глаза. Теперь достаточно было протянуть пару минут, чтобы к нашему приходу все оказалось готово. «Дадите время подумать?» «Надеюсь, недели вам хватит, чтобы решиться?» И как же удачно получилось, что на этот раз я собрался ужинать один, не в компании Клауса. Несомненно, Аросаар, помимо волдырей, добавил мне еще и прозорливости. Понятия не имею, что и когда успел рассказать обо мне Клаус, но девушка вела себя иначе. Хотя, возможно, в этом виновата то, что случилось со мной у Кинотафа. Но Сантра стоила того, чтобы обморозить руку. «Мы отлично провели вечер, разговаривая о многом, но когда поинтересовался, что заставило ее пуститься в нелегкое путешествие вместе с магом Корнелиусом, Сантра ясно дала понять, что не намерена об этом говорить. «Приятно было провести с вами время, Даниэль», — на прощение сказала она. «Взаимно. Ситуация была самой удобной, и я не удержался от того, чтобы не привлечь девушку к себе. Сантра, мы о многом еще не поговорили. Сар Клеменсе...» Она мягко освободилась из моих объятий. Я представляю все немного иначе. Казалось бы, и что она сказала? Но посмотрела так выразительно, что легко было понять. Шатер, который просматривается со всех сторон, неудачное место для встречи с мужчиной, если хоть чуточку заботишься о репутации. Дальше нас ждет Нантунет, город, где можно устроить так, чтобы ни в чем себя не стеснять и соблюсти при этом приличие и все же избежать поцелуя у нее не получилось, который стал своеобразным залогом того, что между нами обязательно должно произойти. В Нантунет мы въезжали вечером следующего дня, и я уже заранее знал, что здесь нам на какое-то время придется задержаться. Клаус должен получить инструкции от отца, как ему поступить дальше, отправиться в Клаунстон прежним путем, через неспокойную провинцию, или повернуть на юг, сесть на корабль и добраться туда вдоль побережья Анстландского моря. Родственников в Нантунете у Клауса не нашлось. Согласно первоначальному плану, мы должны были миновать город без задержки, и потому остановились в особняке, который обычно занимали прибывшие в Нантунет кранованные особы. «День на отдых, затем необходимо нанести визит одному важному человеку, следующие два — осмотр местных достопримечательностей», — рассуждал Клаус, меря шагами комнату. «Остается только надеяться, что к тому времени мы получим дальнейшие указания». Сам я то и дело поглядывал в окно, где виднелся расположенный через площадь дом благочестия, где и нашли себе приют Корнелиуса и Сантра. «Думаешь, два дня нам хватит?» — лишь бы поддержать разговор, поинтересовался я. Нантунет — один из древнейших городов Ландаргии. Он некоторое время успел побывать ее столицей, в те времена, когда королевство в результате проигранной войны оказалось наполовину оккупированным почти на четверть века. Посмотреть тут есть на что. Храм Пятеликова чего только стоит. Утверждают, он появился еще в незапамятные времена. Этот храм — одно из самых величественных архитектурных сооружений, когда-либо созданных человеком. Но улицы Нантунета запружены беженцами, и зачастую между ними возникают конфликты. Что неизбежно, если собрать на ограниченной территории чересчур много народа, и не хотелось бы оказаться в центре такого конфликта. «Наверняка нет», — согласился со мной Клаус, «но надеюсь, что письмо от отца не задержится». «Настолько тебе не терпится приступить к обязанностям губернатора Клаунстона?» Скорее, наконец-то, закончить путь, который начинает казаться мне бесконечным. «А что, если господин Сар Штраузен будет рекомендовать вернуться обратно?» «Вряд ли», — не задумываясь, ответил Клаус. «Особенно в той связи, что его величество серьезно домогает. Если Эдрик безвременно почеет, у отца возникнут серьезнейшие проблемы. Слишком много врагов он успел себе нажить». Справедливости ради не предполагалось, что король окажется в таком состоянии так скоро, но все к тому и шло, с его-то образом жизни. «Согласен, разгульный малый наш король, погрешший во всех пороках, что только существует, и дурманящий себя всеми способами, которые известны». «Так вот, в Клаунстане можно особенно не опасаться столичных угроз», — продолжал Клаус. «Правда, отец не предполагал, что все случится так быстро». «Отчасти теперь понятно». Старший сар Штраузен решил заблаговременно подготовиться к отъезду из столицы, но не в опалу, в одно из своих имений, а в заранее подготовленное место, коим окажется Клаунстон, где будет заправлять его сын. Наблюдая за тем, как королю становится все хуже, он поторопил события и, пользуясь своим влиянием на короля, добился того, чтобы Клаус стал наместником, пока еще было возможно. Вероятно, в чем то я и не прав, но вряд ли общие планы картины нарисованы мною без нужной перспективы. Что же касается деталей, их можно переписывать множество раз, но общий замысел от этого не изменится. Знал ли Стивен Сарштрауз на том, что произойдет в провинции Финлауст, где наверняка задействована рука соседнего сландарги Нимберланга? Вопрос, на который Клаус вряд ли сумеет дать ответ. И еще не хочется думать, что волнения, которые вот-вот перерастут в бунт, Если его еще не случилось же часть плана тайного советника короля Ведь если он играет на руку Нимберлангу Нет, лучше об этом не думать Иначе попахивает паранойей Я не любитель игры в шахматы Мой предел просчитывать на два хода вперед В фехтовании достаточно Но не в случае с политикой Днель, не желаешь прогуляться? Предложил Клаус, ясно давая понять Он сказал все, что мог Может быть, отложим на завтра? В сегодняшний вечер мне хотелось бы полностью посвятить свиданию с ученицей Корнелиуса. Хочешь отдохнуть? Ну, а я все-таки прогуляюсь. И я уже открыл было рот, чтобы ему возразить, когда подумал... В конце концов, что я ему нянька? Только не в одиночестве. Клаус, настаиваю на том, чтобы тебя сопровождало не меньше пяти человек. И обязательно возьми Виктора. Виктор сарагрок, хорош во всем, чего только не коснись. Как выяснилось, он оказался куда лучшим фехтовальщиком, чем заявлял о себе. Образован, начитан, одинаково хорошо разбирается и в оружии, и в музыке. Отличный собеседник. А чувство так-то, иной раз мне следовало бы у него поучиться. Всегда рад помочь, но не назойлив. А еще не пытается доказать, что и в провинции немало людей, которые ни в чем не уступают столичным жителям, чем грешат многие. Сар Агрок хорош настолько, что невольно вызывает подозрение. Так ли уж случайно он среди нас оказался? Быть может, он чьи-то глаза и уши? Рад буду ошибиться. Клаус, обещаешь? Обещаю, только... Что именно? Возможно, у него другие планы на вечер? Он от них откажется, будь уверен. Я бы и сам не оставил тебе, если бы не Сантра. Давненько уже девушки не вызывали у меня такого желания. Кстати, Сар Штраузен, не забудь захватить плащ. Небо хмурилось, низкие, полные влагой тучи серо-свинцового цвета захватили практически весь небосвод. В воздухе пахло сыростью, и дело непременно закончится дождем. «Почему-то я думал, что все мои няньки остались в столице», — улыбнулся Сар Штраузен. «Нет, одна из них находится при тебе, пусть и зовут ее Адьютором». «Даниэль!» — донесся мне в спину его голос вместе с легким смешком. «Передай от меня привет нашей общей знакомой». «Плащ не забудь», — повторил я, поскольку что-либо отрицать было бессмысленно.